Но проблема в том, что ее никто не бил. Пока. Кроме того, сотрудники приюта наверняка звонят в полицию, желая удостовериться, что к ним обратилась жертва насилия, а не мифоманка. Наверняка стоит поставить себе пару синяков, чтобы выглядело поубедительней. Штайнмайер всерьез обдумывала такую возможность. Потом она зашла в магазин, где торговали огнестрельным и холодным оружием, даже саблями и японскими мечами-катанами, тазерами, электрошокерами и газовыми баллончиками. От жирного продавца ужасно воняло потом. Когда он подошел, ей в голову пришла мысль, что подобные типы запросто могут обидеть беззащитную женщину. О, конечно, не следует судить о людях по внешности. Но с тех пор, как выяснилось, что мир — это ад для самых слабых и уязвимых, журналистка усомнилась в принципе презумпции невиновности и с каждым днем становилась все вульгарнее, агрессивнее и нетерпимее. «Добро пожаловать в джунгли, старушка!» Лекарства подействовали, ее клонило в сон. Она не знала, что станет делать завтра, и уж тем более послезавтра, и на следующей неделе. У нее не было убежища, совсем как у старины Ричарда Кимбла. Примечание. Герой фильма «Беглец», 1993 год, режиссер Э. Дэвис. Конец примечания. «Даже голову негде преклонить. Ты сбежала из собственного дома...» Тебя обвиняют в преступлениях, которых ты не совершала, а твой преследователь тоже может быть одноруким, как знать. Женщина глупо хихикнула и закрыла отяжелевшие веки, по ее щеке скатилась горячая слеза. Она обняла руками колени и уронила голову на матрас. Страхи испарились, как утренний туман, и она провалилась в ночь в темноту в забытье. Передышка до завтра. Глава 29. Элебретта Сервас устроился в узголовье узкой кровати, включил малера, убрал звук до минимума, посмотрел в окно на полную луну, вздохнул и взял с тумбочки дневник Милы. Откинув кожаную обложку с нарисованной розочкой, он подумал о красивой брюнетке и маленьком белокуром мальчике, которые живут вдвоем в большом доме на отшибе сын Леонардо Фонтена. Сыщик надеялся, что эти записи помогут ему понять, что именно случилось, Не только с Милой Болсански, но и с Селией Яблонкой. Возможно, он найдет ответы на все свои вопросы. Что за человек Леонард Фонтен? Как он действует, чтобы подтолкнуть этих женщин к самоубийству или заставить их отгородиться вместе с детьми от мира? Откуда взялся этот оборотень? Мила и Селия — умные, сильные личности. Но космонавт приворожил их и сломал. Как ему это удалось? Ночь рисковала затянуться. Мартен не был трусом, но его одолевали дурные предчувствия. Он не забыл дневник Алисы Ферран, который пять лет назад нашел в комнате девушки там, в горах. Ее слова тогда каленым железом отпечатались у него в мозгу. Сыщик перевернул две первые пустые страницы и приступил к чтению. Рассказ Милы начинался с описания приезда в Москву. 20 ноября 2007 года. Прилетели в 8.30 утра в терминал С нового здания Шереметьево. Оно совсем не похоже на старый, огромный и мрачный аэропорт. Долго проходили таможенный досмотр. Я немного нервничала. Лео уже был совершенно спокоен. У входа нас ждали руководитель проекта Андромеда Геннадий Семенов и ответственный сотрудник «Звездного городка» Роман Рудин. Мы сели в новенький автобус, не чета прежнему, где ужасно воняло бензином, Миновали Москву и поехали на северо-восток. По обеим сторонам дороги в полисадниках стоят дачные домики, кокетливые кукольные избушки голубого или красного цвета соседствуют с жалкими развалюхами. Судя по всему, москвичи очень привязаны к земле. Несмотря на загазованный воздух, подъемные краны, бетон, машины и сотни рекламных щитов, уродующих пейзаж, здесь, как и повсюду в мире, бал правит унификация. Воистину бетон придумал дьявол. В автобусе я наблюдаю за Лео. Он разговаривает с Романом и Геннадием и не обращает на меня внимания. Мне даже кажется, что как-то нарочито не обращает. Что происходит? У меня появляется дурное предчувствие, и я вспоминаю вчерашнюю сцену. Не понимаю. Такого раньше не случалось. Мы собирались на вечер, который Национальный центр космических исследований устраивал по случаю нашего отъезда в Москву. Я уже оделась и красилась, сидя перед зеркалом. Он подошел, встал у меня за спиной и сказал, «Хочешь выглядеть как шлюха?» В первый момент я подумал, что ослышалось. Он не мог произнести такое слово. Невозможно, немыслимо. Я взглянул на его отражение в зеркале. «Что ты сказал?» «Ты слышала?» «Господи, Лео, надеюсь, ты пошутил?» Он положил руки мне на плечи, но жест не был ни нежным, ни дружеским. «Конечно, пошутил, но ты действительно переборщила». Я хотела взорваться, возмутиться, но была слишком удивлена, ошарашена. Никогда прежде Лео не вел себя так грубо и нелепо. Да, он признал, что пошутил, но я почему-то не поверила. Это не Лео, не тот Лео, которого я знала. Мы вместе три месяца, и он всегда был милым, любящим, предупредительным. Три месяца идиллии, три месяца безоблачных отношений — Ни с одним мужчиной мне не было так хорошо. Я люблю его, да, люблю этого надежного, сильного и нежного человека. Он мужчина моей жизни, я это сразу поняла. Мне нужно сконцентрироваться на работе, только она имеет значение. Это самый важный опыт в моей жизни, а на подготовку вместо двух лет будет всего девять месяцев, короткий срок. Я не имею права дрогнуть, расслабиться, развалиться, ведь нагрузки предстоят чудовищные но сегодня утром в автобусе по дороге в «Звездный городок», на длинной лесной аллее и на посту военной охраны, я не могла не думать о вчерашней сцене и о том, как он меня обозвал. Может, он не произносил того слова? Наверное, мне показалось. 20 ноября вечер. «Звездный городок, город звезд» — неподходящее название для серого города с длинными пустынными проспектами и серыми домами — точь-в-точь точь французское предместие, переместившееся вглубь русского леса. Здесь есть торговый центр, кинотеатр, школа, почта, дискотека, ну и, само собой разумеется, комплекс для подготовки космонавтов. Планетарий, гидролаборатория, учебная аудитории, центрифуга, тренажеры, имитирующие установки и приборы Союза. Местечко уродливое, но мне оно кажется прекраснейшим на свете. «Здесь работают японские, канадские, американские, немецкие, итальянские космонавты. Нас с Лео поместили в профилактории, клинику-отель для космонавтов, но скоро мы переедем в дом 4. К Лео тут относятся как к звезде и всячески ему угождают. Я заняла своими вещами весь шкаф, и Лео пошутил насчет трех чемоданов, которые я с собой притащила». Сейчас в небе над звездным городком не летают Анны и Илы, как было в прошлый раз. Тогда шла война в Чечне, и они базировались на военном аэродроме по другую сторону от железной дороги. Сегодня вечером Лео ушел на встречу с русскими. У него здесь много старых корешей. Я одна. Сижу и смотрю на темную воду озера и простирающийся за ним необъятный лес. Тысячи и тысячи елей и берез в белых чулочках переговариваются друг с другом в русской ночи. Славянская половина моей души впадает в меланхолию. Что происходит?